Он давно уже собирался отплатить ему кое за что и теперь, не хотел опустить случая. Наконец не вытерпел, нагнулся к плечу соседа и в полголоса поддразнил его еще раз. «Ведь вы, Ядовича, почему не ушли после любезно-то лабызаша и согласились в такой неприличной компании оставаться?» а потому что чувствовали себя униженным и оскорблённым и остались, чтобы для реваншу выставить ум. Теперь уж вы не уйдёте, пока им ума своего не выставите. Вы опять сейчас уйду напротив. Боже, позже всех отправитесь, каркнул ещё раз Федор Палч. Это было почти в самый момент возвращения старца. Спор на одну минутку затих, но старец, усевшись на прежнее место, оглядел всех, как бы приветливо вызывая продолжать. Алеша, изучивший почти всякое выражение его лица, видел ясно, что он ужасно утомлен и себя пересиливает.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 А любопытнейшие их статьи толкуем, произнёс и Ероманах, и Осиев, библиотекарь, обращаясь к старцу и указывая на Ивана Фёдоровича. Но во много выводит. Да, кажется, идея эта о двух концах. По поводу вопроса о церковно-общественном суде,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 все видимою предупредительностью и по видимому без малейшей задней мысли я иду из положения, что это смешение элементов, то есть сущностей церкви и государства отдельно взятых, будет, конечно, вечным, несмотря на то, что оно невозможно и что его никогда нельзя будет привести не только в нормальное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 духовное лицо, которому я возражал, утверждает, что церковь занимает точное и определённое место в государстве. Я же возразил ему, что напротив, церковь должна заключать сама в себе всё государство, а не занимать в нём лишь некоторый угол. И что если теперь это почему-нибудь невозможно, то в сущности вещей несомненно должно быть поставлена прямую и главнейшую целью всего дальнейшего развития христианского общества совершенно справедливо твёрдо и нервно проговорил отец поисий молчаливый и учёный иеромонах Чистейшие ультрамантанства, вскричал Миусов в нетерпении, переложив ногу на ногу. Эх, да у нас и гор-то нету, воскликнул отец Осиев и, обращаясь к старцу, продолжал. Они отвечают, между прочим, на следующие основные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 и несовместимо с природой её и как божественного установления и как союза людей для религиозных целей и наконец в третьих что в церквях есть царство не от мира сего недостойнейшее игра слов для духовного лица не вытерпел и прервал опять отец поиси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 Церкви же есть во истину царство. Я определена царствовать и в конце своём должна явиться, как царство на всей земле несомненно, на что имеем обетование. Он вдруг умолк, как бы сдержав себе. Иван Фёдорович, почтительно и внимательно его выслушав, с чрезвычайным спокойствием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 и уже отклонив всякие несходные с церковными свои цели всё же это ничем не унизит её не отнимет ни чести ни славы его как великого государства ни славы властелией его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 как на временный необходимые ещё в нашей грешной и незавершившейся время компромисс, но не более. Но чуть лиж сочинитель этих основ осмеливается объявлять, что основы, которые предлагает он теперь, и часть которых перечислял сейчас отец Иосиф, суть основы незыблемые, стихийные и вековечные. то уже прямо идёт против церкви и святого вековечного и незыблемого предназначения её. Вот вся моя статья полный её конспект. То есть в двух словах, упирая на каждое слово, проговорила опять отец поэзий. По иным теориям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 Государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью и ничем иным более. Сией будьи, будьи. Но, признаюсь, вы меня теперь несколько ободрили, усмехнулся Миусов, переложив опять ногу на ногу. Сколько я понимаю, это стало быть оществление какого-то идеала, бесконечно далёкого во втором пришествии, и это как угодно прекрасная утопическая мечта об исчезновении воин, дипломатов, банков и проч. Что-то даже похожее на социализм. А то я думал, что всё это серьёзно, и что церковь теперь, например, будет судить уголовщину и приговаривать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 Но однако довольно скоро, спокойно и не смегнув глазом, произнёс Иван Фёдорович: "Вы серьёзно?" пристально взглянул на него Миусов. "Если бы всё стало церковью, то церковь отлучала бы от себя преступного и непослушного, а не рубила бы тогда голов", продолжал Иван Фёдорович. "Я вас спрашиваю,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 Возьмите взгляд самой церкви на преступление. Разве не должен он измениться против теперешнего, почти языческого, и из механического отсечения заражённого члена, как делается ныне для сохранения общества, преобразиться? И уж вполне и не ложно в идею о возрождении вновь человека, о воскресении его.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 Таким образом, пред одною только церковью современный преступник и способен сознать вину свою, а не то что пред государством. Вот если бы суд принадлежал обществу как церкви, тогда бы оно знало, кого воротить из отлучения и опять приобщить к себе. Теперь же церковь.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 Даже старается сохранить с преступником все христианское церковное общение, допускает его к церковным службам, к святым дарам, дает ему подаяние и обращается с ним более как с плененным, чем как с виновным. И что было бы с преступником, о Господи, если б и христианское общество, то есть христианское, Церковь отвергла его подобно тому, как отвергает и отсекает его гражданский закон. Что было бы, если б и церковь карала его своим отлучением тотчас же, и каждый раз во след кары государственного закона? Да выше не могло бы и быть отчаяния, по крайней мере для преступника русского.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 и ни с каким иным судом вследствие сего существенно и нравственно сочитаться даже и в компромисс временный не может тут нельзя уже в сделке вступать иностранный преступник, говорят, редко раскаивается ибо самые даже современные учения утверждают его в мысли, что преступления его не есть преступление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 Давно уже стремятся там к переходу из низшего вида, как церковь, в высший вид, как государство, чтобы в нём совершенно исчезнуть. Так, кажется, по крайней мере, в лютеранских землях. В Риме же так уже 1000 лет вместо церкви провозглашено государство, а потому сам преступник членом церкви Уши не сознаёт себя, и отлучённый пребывает в отчаянии. Если же возвращается в общество, то нередко с такой ненавистью, что само и общество как бы уже само отлучает от себя. Чем это кончится, можете сами рассудить. Во многих случаях казалось бы и у нас тоже. Но в том и дело, что кроме установленных судов, есть у нас сверх того ещё и церковь, которая никогда не теряет общения с преступником, как с милым и всё ещё дорогим сыном своим. А сверх того есть и сохраняется хотя бы даже только мысленно и суд церкви.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 То есть, если бы всё общество обратилось лишь в церковь, то не только суд церкви повлиял бы на исправление преступника так, как никто и никогда не влияет ныне. Но, может быть, и вправду самые преступления уменьшились бы в невероятную долю. Да и церковь, сомнения нет,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 и стоит лишь на семи праведниках но так как они не оскудевают то и пребывает всё же незыблемо в ожидании своего полного преображения из общества как союза почти ещё языческого в единую вселенскую и владычествующую церковь Сие и буди, буди хотя бы и в конце веков, ибо лишь сему предназначено совершиться. И нечего смущать себя временами и сроками, ибо тайна времен и сроков в мудрости Божьей, в предвидении Его и в любви Его. А что по расчету человеческому может быть еще и весьма отдаленно? то по предопределению божьему может быть уже стоит на кануне своего появления пред дверях сие последнее будьи будьи будьи будьи благоговейно и сурово подтвердил отец поисий странно в высшей степени странно произнёс Миусов, и не то, что с горячностью, а как бы с затаённым каким-то негодованием. Что же кажется вам столь странным? осторожно осведомился отец Осиев. Да что же это в самом деле такое? воскликнул Миусов, как бы вдруг прорвавшись. Устраняется на земле государство, а церковь возводится на степень государства. Это не то, что ультрамонтанство. Это архи-ультрамонтанство. Это папе Григорию VII не мерещилось. Совершенно обратно изволите понимать, — строго проговорил отец Паисий. Не церковь обращается в государство, поймите это, то Рим... и его мечта. То третье диаволово искушение, а напротив государства обращается в церковь, восходит до церкви и становится церковью на всей земле, что совершенно уже противоположно и ультрамонтанству. И Рим и вашему толкованию «И есть лишь великое предназначение православия на земле! От востока звезда сия воссияет!» Меусов внушительно помолчал. Вся фигура его выразила собою необыкновенное собственное достоинство. С высока снисходительная улыбка показалась на его губах. Алеша... следил за всем сильно бьющимся сердцем. Весь этот разговор взволновал его до основания. Он случайно взглянул на Ракитина. Тот стоял неподвижно на своем прежнем месте у двери, внимательно вслушиваясь и всматриваясь, хотя и опустив глаза. Но по оживленному румянцу на его щеках Алеша догадался — что Иракитин взвал Нован, кажется, не меньше его. Алёша знал, чем он взвал Нован. Позвольте мне сообщить вам один маленький анекдот господа. Внушительно из каким-то особенна с каким анистым видом проговорил вдруг Миушев. В Париже, уже несколько лет тому, вскоре после декабрьского переворота, Мне пришлось однажды, делая по знакомству визит к одному очень очень важному и управляющему тогда лицу, по встречать у него одного при любопытнейшего господина. Был этот индивидуум не то, что сыщиком, а вроде управляющего целой командой политических сыщиков, в своём роде довольно влиятельная должность. Придравшись к случаю, я из чрезвычайного любопытства разговаривался с ним, а так как принят был не по знакомству, а как подчиненный чиновник, пришедший с известного рода рапортом, то, видя с своей стороны, как я принят у его начальника, он удостоил меня некоторою откровенностью, ну, разумеется, в известной степени, то есть, когда скорее был вежлив, чем откровенен, именно как французы умеют быть вежливыми, тем более что видел во мне иностранец. Но я его очень понял. Тема шла о социалистах-революционерах, которых тогда, между прочим, преследовали. Опуская главную суть разговора, приведу лишь одно любопытнейшее замечание. которые у этого господчика вдруг вырвались. Мы, сказал он. Собственно, этих всех социалистов, анархистов, безбожников и революционеров не очень-то и опасаемся. Мы за ними следим, их ходы их нам известны. Но есть из них, хотя и немного, несколько особенных людей, Это в Бога верующие и христиане, а в то же время и социалисты. Вот этих-то мы больше всех опасаемся. Это страшный народ. Социалист-христианин страшнее социалиста-безбожника. Слова эти и тогда меня поразили. Но теперь у вас, господа... Они мне как-то вдруг припомнились. То есть вы их прикладываете к нам и в нас видите социалистов прямо и без обвиняков, спросил отец поисий. Но прежде чем Пётр Александрович сообразил дать ответ, отворилась дверь и вошёл, что ли, опоздавший Дмитрий Фёдорович. Его и вправду как бы перестали ждать. и некоторые появления его произвели в первый момент даже некоторое удивление